«Да, конечно, Бонни была прелестна и только украшала свою мать, да и Ред обожал ребенка, но больше Скарлет не желала иметь детей. Что тут придумать, она не знала, ибо с Реттом вести себя, как с Фрэнком, она не могла, Ред нисколько не боялся ее, да и удержать его будет трудно, когда он как-то по-идиотски ведет себя с Бонни».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 Он отравляет все, к чему бы ни прикоснулся. Вот он женился на вас, такой мягкой, такой щедрый, такой нежный, хоть и вспыльчивой порою, и вы стали жесткое, грубое от одного общения с ним. О! -о, -о, -о! выдохнула Скарлетт.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 «Никто не имеет права принижать мужа перед женой. Мне нет оправданий, кроме...» кроме. Он запнулся, лицо его исказилось. Она ждала, затаив дыхание. «У меня вообще нет оправданий».